Городские новости Ловкой мошенницей оказалась Директор школы номер 107 Полутив от но деньги На капитальный ремонт Сколы Она истратила их на покупку Килограмма мяса капустных пельменей Собрали три ведра у пят как! Ну, надо же! Ага! Где, где набрали-то? Да в лесу-весу Сначала ходили-ходили, ходили-ходили Ничего не попадаться Уж все, уже думали, махнули рукой Думали, а отсюда Уж хотели было выходить И вдруг смотрим Стоят три ведра у пят К нам в редакцию продолжает поступать письма. Вот одно из них. Видимо, оно попало к нам по ошибке Уважаемая редакция журнала Посмохолитен. писает вам коллектив журнала «Дрестьянка». Закройтесь, пожалуйста, а! а мой мозг уже после первой юмки сильно пьянеет, представляете? А после второй становится грубым музланом с первобытными послами замазками После третьей этого все застоящие свинья! После четвертого это, этого вообще какое-то какое-то несуразное, омерзительное животное! А, а после пятой, после пятой я уже вырубаюсь. такой безопасный секс а -а -а. это когда родители не знают